Глава двадцать первая. Расследование — это хорошо, но обед по расписанию. В один миг меня оттеснил в сторону бок комиссара, а продолжающего изрыгать проклятие мужчину вывели на улицу и там запихнули в полицейский экипаж. «Мы идем», — спокойно поинтересовался мужчина. Правда, голос у него казался таким безжизненным, безразличным. «Да-да, конечно», — кивнула я, малодушно надеясь, что слова ведьма убийцы никто не воспринял всерьез. Только вот, посмотрев по сторонам, увидела сплошные косые взгляды. В некоторых из них отражался реальный страх, а у кого-то презрение и ненависть. Так, например, не стесняясь, пялился громила, который первым в этом мире притащил меня в отделение. При воспоминании о том ужасе заболели запястья, будто их снова сжимают. Он, оценивающий, оглядел сначала меня, потом соседа лорда Норвашского и затем спину комиссара. И потому как прищурились глаза, вполне можно было предположить, что в голове промелькнули отнюдь недружественные мысли. «Только вот додумать мне не дали». «Я не понял, у вас нет работы?» «Возвращайтесь к своим обязанностям, джентльмены!» Подтолкнув меня в спину и тем самым развернув прочь от зевак, начальник полиции окинул своих подчиненных суровым взглядом, а потом без тени колебаний вывел меня на улицу. «Честное слово, это не я!» Привычное оправдание вырвалось, как только уверилась, что нас никто не слышит. «Не знаю, как вы снова это воспримете, но это не я!» «Элеонора», — устало проговорил комиссар. «Нет, послушайте, я не знаю, что вы обо мне думаете, но даже самым отъявленным негодяям дают право высказаться». «Элеонора», — повысил голос мужчина. «Не судите обо мне лишь по словам этих всех...» Я находилась в таком отчаянии, что вцепилась в рукав начальника полиции. «Знаете, как мне все это надоело? Я ни в чем не виновата!» «Не виноваты, значит?» — переспросил он. «Да», — активно закивала я. «Тогда это что?» Рывком развернув за плечи, меня поставили лицом к площади и... «Лорд Норважский! ты что творишь?» Воскликнула я с ужасом, оглядывая радостно улыбающегося зомби в отглаженном пиджаке и зеленой бабочке на шее. «Где он ее взял?» «Мама!» — пробасил тот в ответ, глупо улыбаясь. «Маму выпустили! Лорд, благородный лорд, поздравляет!» Эффектным движением он вытащил из-за спины букет из лука. Видимо, в чьем-то огороде выдернул, потому как с корней на мостовую сыпалась свежая землица. Но зато зелень сверху радовала своей яркостью и даже парой цветочков. «Мама заслуживает лучшего!» Я искоса глянула на комиссара как раз в тот момент, когда он прикрыл глаза и тяжело вздохнул, видимо, пытаясь успокоиться. «Зомби! Зомби в городе, где ходят мирные граждане!» «Он же добрый!» — возмутилась я, пребывая в шоке от того, что встаю на защиту питомца. «Не знаю, как он вылез, но пришел просто меня проведать!» «Как вылез?» — задумчиво протянул он. «Очень интересно». Но я не слушала. Перекатывая с пятки на носок и обратно, грозно зыркнула на дворецкого и потребовала. «Я жду объяснений». «Лорд должен быть с мамой». Немного подумав, выдал тот, бочком подходя ко мне ближе. «Я провожу». «Если хотите...» Я развернулась к полицейскому. «Можете меня не кормить, а так... сразу замуровать!» Пыталась даже выдавить слезу, но, если честно, не получилось. А причина, по которой я хотела побыстрее избавиться от излишнего внимания, находилась вовсе не в лорде норважском. Нет, она таилась в броше пропускающей через полок вокруг кладбища. Именно в той броши, про которую я уже и забыла, и лишь увидев своего питомца, вспомнила. Если комиссар сейчас тоже вспомнит и потребует ее вернуть, то возникнет очень большая проблема. Так что, как бы это ни являлось прискорбным, я лучше обойдусь без еды, чем без этой вещицы. Нет уж, пройдемте. Жестко обрубил мои надежды мужчина первым за шага вперед по дороге. «Элеонора?» И выйду!» Пробормотала недовольная, как послушная собачка поплелась за хозяином. Буквально через пару домов от отделения полиции действительно располагалась довольно миленькая таверна. Как только дверь открылась, так от нашего трио все посетители дружно попятились кто куда. «Ведьма!» «Покойник!» «Полицейский, валим!» Я заулыбалась. Черт возьми, неприятно, когда хоть не ты одна на всех страх наводишь. Как мало, оказывается, надо для счастья среднестатистической женщине. Элеонора, прервал мои умиротворенные мысли комиссар. Вы зачем зомби в таверну ведете? Ой, пардон. Я стукнула себя по лбу и, схватив за руку умертвея, потянула к выходу. Лишь под самый конец похватилась. А у вас веревки нет? «Зачем?» «Ну как же? Привязать? Вдруг убежит или потеряется?» Мужчина прикрыл глаза и медленно вдохнул, затем вытащил из необъятного кармана пальто наручники и звякнул ими. «Пойдет». Немного подвыпивший мужчина, занимающий столик у окна и пропустивший начало представления, испуганно шарахнулись всей честной компанией в разные стороны. «Да-да, отлично». Перехватив предложенные наручники, я быстренько вывела зомби на улицу и немного покумеков приковала его к одной из болясин. «Ждать здесь», — велела строго, глянув так, как когда-то смотрела на своего пса, царство ему небесное. «Но, мама», — сделал он печальные глаза, — «не мамкой». При исполненной решимости зашла обратно в помещение и улыбнулась мужчине. «Все, будем садиться?» Тот лишь хмыкнул, никак не прокомментировав произошедшее. «Мы заняли тот самый столик, который в большой спешке покинули все, кого вид комиссара пугал больше, чем вид ведьмы. Остальные посетители таверны жались к стенам, оглядываясь на меня с таким ужасом, словно я уже припасла по проклятию лично для каждого». Можете выбирать, кивнул мужчина на потрепанный журнал, который здесь заменял меню. Я кивнула и углубилась в изучение местных блюд. А артишоки с потрошками это вкусно? Нормально. Хм, а печеные желуди с жареными мозгами? Нормально. Так, а студень из хвостов судака с перловкой? Под соусом из крапивы. Нормально. Да вы издеваетесь, — возмутилась я. Я, ваше мнение, спрашиваю. Все, что здесь написано, это это словно ингредиенты для зелья ведьминского, а не человеческая еда. Но оно и вправду все нормальное. Пожал он плечами. А нормальное это что? Вкусно, терпимо, гадость, но с голодухи пойдет? «Вы сказали, что здесь очень вкусно». «И вообще, еще какие-нибудь слова вспомните?» «Ненавижу это выражение». Комиссар лишь плечами пожал всем своим видом, показывая, что ненавидеть – это мое дело, а он тут совсем ни при чем. В разгар препирательств подошла дородного вида подавачица которая, обнаружив, какого мужчину ей придется обслуживать, тут же приосанилась, и выпитела вперед то, что мне при всем желании выпить бы не получилось. «О, добрый день, сэр! Что желаете?» «Как всегда». Даже не взглянул в ее сторону мужчина, а я нахмурилась. «Он точно в себе?» Помню, как молодой человек, с которым я когда-то хотела провести остаток своих дней, мне с пеной у рта доказывал что мужская природа такова, что они просто не могут пройти мимо круглых прелестей представительниц противоположного пола. И не потому что плохие, а потому что инстинкты. Инстинкты управляют мужчиной так, как если бы он родился животным. Хотя как раз именно животным этот товарищ потом на проверку и оказался. Козлиной. Или кабелиной. Я так и не определилась. Только вот с тех пор зареклась иметь дело с особями его вида. А у комиссара ничего. Даже глаза не съезжают. И подбородок не дергается, и слюна отделения не начинается. Я настолько увлеклась, заглядывая мужчине в рот, что чуть ли через стол не перелезла. «Что вы делаете?» Холодно поинтересовался он. Я застыла и моргнула. «Кто?» «Вы». Учитывая, что я привстала и перевесилась через стол, внимательно наблюдая за реакцией мужчины на даму, наверное, со стороны показалось, что у меня спину скрутило. «Я ничего не делаю». «Неужели?» «Да». Я вернулась на место и сложила руки на груди. «Комиссар». Раз вы за всегда-то и берете, как всегда, то тогда и мне то же самое закажите. Только не говорите, что это. Спохватилась я, заметив, как подавальщица уже открыла рот, чтобы что-то уточнить. У вас такие названия весь аппетит перебьют. Просто то же самое и чай. Хорошо. Девушка решила не спорить с ведьмой, но кинула немного испуганный взгляд на офицера. Хотя тот уже переключился на свои дела, достав из внутреннего кармана пальто-блокнот. Бедняжке пришлось, так и не получив заслуженного внимания, развернуться и уйти в сторону кухни. «Как там ваш зомби?» – поинтересовался комиссар. Я выглянула из-за его плеча и, прижавшись щекой к окну, доложила. «Нормально». Стоит, печальный. Ну, разумеется. Кивнул он так, будто то, что я сказала, лишь подтверждало его мысли. Знаете, уважаемый, не выдержал я, может, порассказывайте сами, вы только спрашиваете. Сами же понимаете, зачем он пришел сюда за мной, правда? Уголок рта у мужчины дрогнул. С чего вы взяли? У вас всегда такой вид, когда знаете ответ на вопрос, который никто не смог разгадать. Какой же это вид? Казалось, мужчина реально заинтересовался. Такой, словно все вокруг дураки, а вы один умный. На одном дыхании выдала я и криво усмехнулась, ожидая реакцию. А, ну, так и есть. Совершенно не смутился собеседник. Что и требовалось доказать. «Так расскажете?» «Мне интересно, почему вы не знаете таких вещей?» Прищурился он. «Помнится, вас прозвали одной из самых способных некромантов королевства. Но сейчас я слышу вопросы, которые даже недавно посвященные ведьме, спрашивать зазорно. «Так э, это маразм?» «Не растерялась я?» «Старческая». Хотя откуда вам понимать подобное? Вот лет так через сорок или пятьдесят, как начнете, комиссар, забывать, куда положили вставную челюсть, так и перестанете спрашивать у окружающих глупости. Я, если и знала, то забыла, а это, между прочим, ни в одной стране мира не карается по закону. Как можно наказывать за дырявую память? Меня просверлили недоверчивым взглядом. Вот колени свои ставлю на то, что он опять сделал какие-либо выводы. Только не говорит мне о них и почему-то не допрашивает с пристрастием. Хотя может. Может же. Я бы сама себя допросила после того, как в прозекторской напал зомби, а сосед лорда Норвашского обвинил во всех смертных грехах. Но и в этот раз мужчина решил ничего не уточнять, а вместо этого кивнул. Что ж, хорошо, я расскажу. Так, вы неделю просидели под замком в управлении полиции. По вашей вине, — вставила я. И не имели доступа к своему кладбищу. И даже к сменной одежде. И к своим зомби. Так, я даже немного сбилась. И что с того? на то, что они нуждаются в близком контакте с некромантом. Они подпитываются его аурой. Я возмущенно посмотрела через стекло на улицу. «Так вот почему я на кладбище постоянно голодная. Подъедают меня твари полудохлые». «А так как вас не было слишком долго...» То более умные из них решили идти следом, чтобы не потерять свою способность существовать. Я прищурилась. И крысеныш ко мне пару раз за эту неделю прибегал. Спросит, как дела, и снова в щель махнет. Говорил: А, ура в тюрьме плохая! А мне после его визита всегда есть хотелось страшно. Жрал меня гаденыш, обедал. А евграфий. Я снова выглянула в окно. Второго зомби не наблюдалось. Хотя гадость говорил, что раз он поставлен охранять территорию кладбища, то не имеет права ее покидать. Бедненький. Наверное, совсем без сил теперь лежит. «Элеонора!» — повысил голос комиссар. «А что?» — очнулась я. «Еду принесли». Мужчина кивнул на полные миски ароматного супа и взял в руки ложку. Я села ровно и с интересом заглянула в свою тарелку. Так это рассольник? удивленно вскинула брови. Нет. Даже не поднял голову комиссар. Да рассольник, точно вам говорю. Я подцепила ложкой, плавающей в густом бульоне крупинки перловки и соленого огурца. Я его запах ни с чем не спутаю. Это ароматный суп с коровьем боком и лимоном. Встряла, оказавшаяся рядом подавальщица. Приготовленный на крепком бульоне. Ну вот, хоть что-то нормальное. Бульоне из коровьей челюсти. Совершенно спокойно закончила девушка. Знаете что? Возмутилась искренне. Идите, работайте, пожалуйста. И не называйте своими страшными названиями нормальный суп. Лучше бы мне этого не знать. Девушку как ветром сдуло. А я, вытряхнув из головы все лишнее, потерла с предвкушением руки и разломала кусочек черного хлеба. Замечательно. Какое-то время лишь ложка по стенкам миски стучала. Моя, конечно. Комиссар, как истинный зануду, умудрялся есть бесшумно. «Ох, хорошо!» — откинулась я на спинку лавки. «Так, что дальше?» «Чай!» — невозмутимо ответил мужчина, отодвигая от себя пустую тарелку. «А можно еще вопрос?» Чувствуя, что полицейский находится в прекрасном расположении духа, я осмелилась озвучить давно мучившую меня мысль. «А зачем вокруг кладбища границы делают?» Ведьма не может через них выйти. Но тот же крысеныш или лорд Нарважский их легко перешагнули, как и все клиенты, которые идут к Элеоноре». «К Элеоноре?» — поднял он бровь. «То есть э, ко мне?» — спохватилась я. «Ко мне идут, но я все равно не понимаю». «Вас не смущает, что вы задаете эти вопросы мне?» Я ухмыльнулась, махнула рукой официантки, или как там она называется. «Секунду. Милочка, да, вы. Принесите булочек. Каких? С маслом, и свежих желательно». Я задумчиво посмотрела на мужчину. «И комиссару тоже». Сев ровно улыбнулась. «А то знаю я вас, мужиков». «Только начнешь что-нибудь вкусное есть, как вы из-под носа утянете». «Никогда этим не занимался», — отрезал он. «Эх, значит, у вас никогда не было женщины». Я с улыбкой приняла из рук побелевшей от страха девушки под нос с выпечкой и облизнулась. «Иначе вы совсем по-другому бы говорили». По лицу мужчины пробежала какая-то мысль но так быстро, что я даже уловить не успела. Он хмыкнул, одним движением схватил с под носа самую румяную плюшку. «Не уходите от темы». Я поджала губы и, взяв масленку, начала медленно намазывать ароматный бачок с дуба мягким сливочным маслом. «Скажу вам честно, комиссар, когда становишься ведьмой, то тебе никто не проводит курс молодого специалиста». И никто не показывает, как правильно себя вести. Все своим умом приходится догонять. Так что расскажите ко мне, пожалуйста, о великом назначении этой защиты. Будьте так любезны. И не закатывайте глаза, прошу. Что ж, извольте. Защита автоматически ставится любой ведьме вместе с родовым знаком. В первый же раз, как ее ловят после инициации. «А как ее могут поймать?» — не поняла я. «Если она никому не сказала, например, что стала ведьмой?» «Это невозможно пропустить», — хмыкнул мужчина в ответ. «Потому что ведьма первым делом мстит своим обидчикам. Или не помните, как вы выкосили целую деревню Элеонора?» «Нож в моих руках задрожал». Я практически перестала дышать и затравленно уставилась четко в центр столешницы. Не помню. После того, как ведьму ставят на учет... Как ни в чем не бывало, продолжил он. Она обзаводится артефактом, который одновременно служит ей меткой и тем, что сдерживает ее способности. У меня такого нет. Я растерянно откусилась с добы и начала жевать раздумывая, что из хлама Элеоноры можно принять за могущественный артефакт. «Он сейчас на вас». Я испуганно открыла рот. «Где?» Комиссар кивнул куда-то в область моей груди. Я хотела было возмутиться, но, скосив глаза туда же, узрело злополучное ожерелье, которое не могла снять, потому что боялась неминуемой гибели. Я в нем даже мылась. «Это...» Это же просто кулон. Это артефакт, который держит силу неопытной ведьмы в рамках. Он сдерживает и ее, и окружающих от нее. Именно он на новом месте жительства строит магический заслон, через который могут прийти лишь те, кто готов к встрече с темной древней силой. Ну и те, кого в принципе сдержать невозможно, так как они не живые. Комиссар кивнул в сторону привязанного на улице зомби. И лишь когда ведьма входит в полную силу, купол рушится, как и все заслоны. Но это... Тут мужчина усмехнулся. «Невозможно». «В смысле невозможно?» — возмутилась я. «Разве не к этому меня гадость готовила? Разве не этого мы хотим?» все же просто делаешь пакости входишь в полную силу молодеешь а судя по новой информации еще и заслон падет красота невозможно кивнул комиссар лишь одна ведьма за всю историю нашего мира вошла в полную силу и что с ней стало ликвидировали совершенно спокойно отпил он из чашки Она попыталась напасть на королевскую семью, просто и хладнокровно. Точно так же хладнокровно среагировали и служащие на посту. Ее убили? Ведьма, вошедшая в полную силу, хуже стихийного бедствия. Вместо ответа услышала я. Ни одно государство и ни один король не рискнет своим спокойствием. Я задумалась. Так что же, все мои планы? Зря. Нас с лордом норважским почти как королей, отвезли домой. Ну, как домой? На кладбище. Мы пересекли невидимую линию, которая запечатывала внутри одну лишь меня. Я печальным взглядом проводил уезжающий экипаж полиции, и только когда он скрылся за поворотом, расплылась в счастливой улыбки. Мама, рада! Проницательно заметил утопленник. «Еще как рада!» Ухмыльнулась я, вытаскивая из декольте брошь, с помощью которой в прошлый раз пересекла заслон. «Мама сейчас так рада, что боится лишний раз даже пикнуть. Мало ли, господин комиссар все-таки вспомнит о том, что он хотел у меня забрать это украшение». Зомби задумался. «Глубоко задумался». Наконец его осенило, и он радостно сделал шаг в сторону города. «Мне нужно его позвать, чтобы господин забрал у мамы это». «Куда?» — поймала я питомца за край пиджака. «Только попробуй. Если ты его позовешь, то я тебя все-таки до конца дотоплю. Будешь в каком-нибудь болоте всю свою жизнь сидеть». Лорд развернулся. «Это мне плохо», — осторожно заметил он. «Мама не станет. Мама хорошая». «Мама плохая», — парировала я. «Мама будет очень плохая, если лорд продолжит распускать язык. А сейчас пошли. Твой брат Евграфий нуждается в подпитке». О, грехи наши тяжкие! В какой момент меня вместо тринадцатой зарплаты и отпуска начало беспокоить то, не помер ли кто-то из персональных зомби? Определенно, жизнь — штука сложная. Возле дома меня встречала вся огромная семья у мертвей. Скелеты выкопали головы из могилы, и с обожанием вытаращились в мою сторону. Евграфий, дежуривший видимо, у одного из деревьев, на одних ослабших руках, Дополз до моих ног и упал, как куль с картошкой, блаженно приоткрыв челюсть. Из дома степенно вышел гадость и уселся на ступеньку. «Явилась! Не думала о том, что ведьма не имеет права покидать своих пределов!» «Я же, чувствуя, как вместе с силами, которые из меня буквально тянули во все стороны, просыпается просто зверский аппетит, проговорила». «Вижу, ты рад меня видеть, как и все остальные. И как же чудесно, что я узнала о том, что вы питаетесь моей энергией от офицера полиции!» «Вот стукач!» — возмутился крысеныш. «Ты шутишь?» Я злобно смерила питомца взглядом, подходя ближе к дому. «Не для того, чтобы что-то сделать, а так. Просто присесть захотелось». О таких вещах ты мне должен был рассказать. Как и о том, зачем нужна граница. Зачем нужен кулон. О том, что входить в полную силу опасно. Чем больше я говорила, тем больше заводилась. Думаешь, это весело чувствовать себя глупо и ничего не понимающей? А ты какая? Кажется, умертвей действительно заинтересовался. А я жить хочу отрезала я и думаю что ты тоже поэтому либо ты перестаешь от меня скрывать информацию либо можешь валить на все четыре стороны ладно ладно что разошлась то тут же пошел он на попятный я вон к твоему возвращению еды натащил я поджала губы и внимательно осмотрела немного одуревших от прилившей в них магии скелетиков Евграфий, получив достаточно, вскочил на ноги и твердо, чеканя шаг, направился обходить территорию. «Вот моя умничка!» Тот же крыс, стараясь остаться незаметным, все равно сделал несколько шагов к ноге, словно греясь в моей близости. Его полуобрезшая шерсть встопорщилась и встала дыбом, а на наглой морде проступило облегчение. «Как у того, кто наконец-то в безопасности!» Я тяжело вздохнула. сердечность меня погубит. «Ладно, где там твоя еда? Пойдем пообедаем». Солянка комиссара провалилась куда-то в пятки. «А потом что?» «А потом...» Я глядела свои владения и дотронулась рукой до заветной броши. «А потом будем обустраивать свой быт с максимальным комфортом». Крысеныш что же заметил брошку и уважительно протянул о о о, -о!